Пьер Ришар. Высокий блондин. Французский комик, известный по всему миру Пьер Ришар, родился на севере Франции. Отец актера был бизнесменом, занимавшимся легкой промышленностью. Поступление молодого Пьера на актерские курсы привело к разрыву отношений с семьей. Родные будущего актера были категорически против такого варианта карьеры. Без материальной поддержки богатых родственников ему было достаточно непросто. Ришар долго перебивался ролями второго плана а ради куска хлеба подрабатывал выступлениями в кафетериях и в барах. Лишь в возрасте 33 лет к нему пришла удача. Режиссер Ив Робер пригласил его на роль в кинофильме «Блаженный Александр». Именно этот режиссер впоследствии снял все фильмы о приключениях знаменитого высокого блондина, благодаря которым Ришар и прославился. Игрушка, высокий блондин в черном ботинке, а также другие. С тех пор актер стал одним из наиболее популярных комиков во всем мире. О личной жизни Ришара известно немного. Он был женат, и в этом браке родились два его сына. Этот брак, однако, закончился разводом, и с тех самых пор Ришар остается холостяком, периодически заводя романы с достаточно молодыми девушками. Помимо кино, у актера есть еще одна страсть – виноделие. Ришар владеет расположенными на юге Франции виноградниками и производит десятки тысяч коллекционных бутылок вина в год.